Когда я вошла в знакомый дом, то положила апельсиновый лотос на тумбу деревянного двухэтажного буфета. И комната наполнилась ярким оранжевым светом. Мне мил был этот забавный буфет, который, оказывается, всё ещё продолжает существовать на свете. И в безвестности убогого жилья стойко хранит горделивые притязания создателя на некую художественность. Фанера буфетных стенок была снаружи раскрашена под ясень, точеные столбики и колонки покрыты морилкою и лаком, и позолоченный багетный карниз увенчила верхний шкафчик этого многосложного сооружения. Карниз, помнится, мне еле держался на одном гвоздике, время от времени неблагополучно клонился вперед, грозя свалиться. Но мой хозяин брал молоток, становился на стул и загонял назад в свое гнездо расшатанный гвоздь. Ах, я помню, какую мы с Паком были переполнены гордостью, когда за цену купили буфет на базаре, привезли домой и втащили в эту комнату. Буфет Буфетович! Я обращалась к тебе с речами, дружественно разговаривала с тобою, вот как и сейчас, доверяя тебе самые сокровенные чувства своей души. Ты явился передо мной первой вещью, купленной не из-за того, что она дешевле других, а потому что она оказалась по сердцу мне. Во времена своего первого замужества, ведя полупоходную жизнь рядом с молоденьким офицером, В веселье бодрого воинского бытия я не успела ощутить вкуса приобретения житейских предметов. Далее пошла война, беженство, чужбина. Не до вещей было, столь ценимых людьми. Выйдя замуж второй раз, я не могла нажить добра, ибо мой второй муж, горький Блинцов, был человеком пьющим, все пропивающим. Я не знала о хороших вещах ничего, кроме того, что они не для меня, и была к ним равнодушна. Что я собой представляла к тому времени, когда рискнула выйти третий раз, за малопонятного мне корейца Пака, и стала хозяйкой этого деревянного дома с засыпными стенами. Дважды уже вдова, битая жизнью баба, 55 лет попавшие из степей кума Маныческой впадины к западным границам Белоруссии, оттуда бежавшие с ребенком на руках до Казахстана в степям казахским саксаульным и от этих степей уехавшие по вербовке на далекий остров Сахалин. Кому я нужна была со своим огрузневшим старым телом, с седыми волосами и половиной зубов во рту? Робкая душа моя была охвачена вечным страхом и заботой о куске хлеба. Жизнь мне часто представлялась адом. Вместо чертей видела я звероподобных мужиков с мутными глазами, бешеных от похотливой крови самцов, которые готовились схватить, бросить меня на пол. О если бы я была по-прежнему жива, то опять никому бы не рассказала, и опять умерла и унесла бы в могилу свою страшную тайну. Я и тогда, еще при жизни, несмотря на некоторое свое скудоумие и простодушие, смутно догадывалась о безнадежности выставлять судьбе счеты за обиды и страдания. Я заметила с прозорливостью не очень сильного но внимательного существа, что если беда, болезни, несчастья наваливаются на тебя, то их надлежит немедля, с отчаянной решимостью преодолевать, стряхивать, сбрасывать себя, забывать тотчас о них, а не держать при себе. Иначе все на свете будет толкать тебя ближе к краю гибели. Поэтому, хотя и перевалила мне уже за полсотню лет, и гнездилась в душе сонливая усталость, и тоскливо мне было в моем бескрайнем одиночестве, я не показывала никому вида, даже собакам и кошкам, что меня жизнь уже заездила, и нет во мне больше веры, и возможность перемен к лучшему, может быть, утратила ее еще во время бегства летом и осенью сорок первого года» когда так и не добралась с ребенком до родных мест, что у синей реки Маныч. Я скрывала от всего мира, что моя человеческая, нежная женская сердцевина истлела синим огнем на сахалинских рыбных промыслах, на обогатительной фабрике, в парафиновом цехе, в кочегарке где проработала восемь последних лет. После смерти второго мужа, Блинцова, я осталась вновь одна, и на сей раз с уверенностью, что мне никогда уж не захочется жить с кем-нибудь в паре, под одной крышей, делить с кем-то одну постель. Прошло несколько самых лучших лет моей ранней осени, бабьего лета. Кажется, я не только перестала кашлять, но избавилась от всех хворей и не толстела больше, крепко спала по ночам в своей комнатушке в деревянном бараке старой японской постройки. Вот представляется мне чистая постель той поры. Я ложусь в нее одна, встаю по утрам одна, мне не нужно спешить на дежурство в кочегарку. Ах, впереди двое суток свободного времени. Могу подняться сейчас, а могу и полежать хоть до обеда. Все равно некуда спешить. Никому я не нужна. Никто не станет просить моих забот и внимания. Свобода! Всю жизнь, корчись в тревогах, ломаясь на работе, торопясь куда-нибудь или покорно ожидая на месте какой-либо беды, Я в потаенном уголке сердца взращивала, оказывается, сладостную мечту о свободе. Она, в моем тогдашнем представлении, выглядела весьма невинно. Я ее предощущала, как некое чувственное состояние, похожее на то, что испытывала несколько мгновений по утрам в выходные дни только что проснувшись и лёжа ещё в постели. И вдруг, вскоре после похорон второго мужа, я оказалась владычицей бездны праздного времени, который и обернулась, оказывается, моя долгожданная свобода. Она пришла в тот миг, когда я уже никому не стала нужна, ни людям, ни ребёнку своему нило не жёлтый. И когда мне тоже никто не стал нужен. В кочегарке работать было ни худо, топка в котлах была на мазуте, суточное дежурство проходило спокойно, и затем наступали те два дня и две ночи отгульных дней, которые делали меня великой потаенной счастливицей, словно мышь в лесной норе. Только Бог видел Какой полноты чистой радости достигала я. И Бог улыбался, глядя на меня с небес своих. Смена кончалась в восемь утра. Я шла по прохладце к своему бараку, Толстая и круглая, как бочка, В замасленной телогрейке И ветхой юбке, забрызганной мазутом, В калошах и шерстяных носках, Чучело чучелом, Вся замурзанная, Мылась я всегда дома, потому что душ в котельной захватывали по утрам дежурные электрики, а ждать мне не хотелось. Я шла домой, глядела на розовые высокие облака, застывшие над серыми бараками, и всегда дивилась тому, как они чисты и ни на что земное не похожи. Навстречу попадались знакомые женщины, бегущие на работу, И каждый раз спрашивали, со смены ли я иду. И мне всегда бывало смешно, что они так спрашивают, будто сговорились. Но откуда бы еще мне идти в восемь утра, с головы до ног, измазанный мазутом? Я иногда, не выдержав, звонко смеялась, и этот смех мой был молод, внезапен и прелестен. Ибо столь весело смеяться может только беспечный человек уже все хорошее и плохое оставивший позади и свободный от всяких лукавых надежд. Я была седой, грузной, краснолицей женщиной с хриплым бронхитным дыханием. Сын давно бросил меня, и уже года два я не знала, где он и что с ним. Мой возраст приблизился к тому пределу, за которым милосердная природа, Отнимает у нас женщин некую беспощадную озабоченность, Вместе с этим и значительную долю тщеславия, хищности, осторожности, Аккуратности и опрятности. Одежда наша незаметно отцветает и блекнет, Словно тускнеющая шерсть у старых животных. Мы смиряемся и носим такую ветошь и унылое тряпье, что при виде их раньше, в молодости, содрогнулось бы от презрения и печали сердце наше. Но, матушка, милосердная жизнь, взамен этих потерь дает нам сладкий, послеобеденный сон, бормотливое одиночество в теплом, надежном доме, мирные разговоры с буфет буфета чем наедине, о полусонных воспоминаниях далеких обид, о забывчивости детей, о гудящих трубах и тараканьих свадьбах за печкою. Незаметно проходило безмятежное время моего счастья, о котором не проведали ни дьяволы, ни ведьмы, ни злые духи. Уже я вышла на пенсию и собралась вкусить самый сладкий кусок счастливого пирога безмятежности как однажды ночью, напал на меня необъяснимый страх. Я готова была от ужаса выйти по-звериному, а на утро при ясном солнышке страх улетучился, но на сердце оставались его следы, словно липкие пятна. Я не могла бы себе объяснить, что это такое, будь я даже намного умнее, чем пришлось мне быть при жизни потому что никаких причин для подобного страха не было. Что-то грозное, неопытное проявилось в ночном чувстве, а такое объяснить разумно нельзя. То было ясное и точное предчувствие беды, которая грядет уже совсем скоро. Мы никогда не знаем этого страха. Нам во всемирные грозные времена творящим свою величавую музыку, неведомо, что значит такая тревога. Когда издали, из диких просторов моря доносится вдруг гул невнятных угроз и темный ветер беспокойства. Слабые, но ясно ощутимые волны, которым суждено вырасти до небес и стать пляшущими горами штормовых волн. И вот человек, один из нас, Бог знает, зачем, оказавшийся среди этого ада, уже глотает соленую водичку и, захлебываясь, закатывает под лоб глаза, готовясь к своему великому перевоплощению из живых в мертвые. Тогда и посылаем мы к нему гонца с лотосом солнца в руке, чтобы он, пролетая над бушующими волнами, достал из косматых пенных волн закочневшую душу. Она должна вернуться к нам, потому что мы — хор человеческий. Породили из своего могучего звучания ее отдельный голос, и мы не должны никого потерять. Посланец с огненным лотосом в руке появится над пловцом, потерявшим мужество, и сверху крикнет ему «Пусть выгребает, преодолевая волны» след за ярким светом лотоса, Оставляющим на черной воде Огненную змейку следа. Пусть плывет к нам, Да никогда больше не узнает он страха, Забудет про одиночество И навечно останется среди нас. Но бывает так, что посланец, Отправленный нами, Вдруг отложит в сторону магический лотос, Присядет где-нибудь, в углу на мешок с картошкой, и надолго предастся созерцанию своего прошлого. Ибо крылатый гонец, отправленный по нашей воле, будет создан по образцу и подобию человека, грешного существа, подверженного всяким слабостям, в том числе и сердечной чувствительности, при виде ничтожных предметов, связанных с безвозвратным прошлым своей прожитой жизни. Статная посланица, отправленная нами к дряхлому сахалинскому корейцу, который должен вскоре умереть в коридоре переполненной районной больницы, неслышно обошла весь дом, узнала еще множество предметов, связанных, как и почтенный Буфет Буфеточ, с тем кратким временем в жизни одной женщины, которой она могла бы посчитать годами наивысшего своего благоденствия. Но лет этих изобильных вышло всего два. Дальше была беда. Пришла болезнь. Я не могла знать, простая душа, что грозное предчувствие, одолевавшее меня, является предвестником моей скорой болезни и последующей гибели но наития подсказывала мне, что я должна немедленно обзавестись чем-то, что было бы как запасные руки или ноги. Словом, найти какой-то надежный заслон для моей собственной слабости. Инстинкт был таков же, что и у раков-отшельников, озабоченных поиском надежной скорлупы, чужой раковины. Мне даже приснилось однажды, что моя старая швейная машинка «Зингер», давно сломанная и бесполезная, вдруг стала моим собственным телом, и я могла передвигаться по комнате со скрипом, катаясь на маленьких металлических колесиках. Так пришло ко мне одно из самых ранних предчувствий того, что тело мое готовится предать меня. Но я еще ни о чем таком не думала когда вдруг решилась, вопреки прежним своим соображениям, выйти замуж третий раз.